Глава 32 Похожие на съежившихся академиков, две серые вороны расхаживали по неприкосновенному квадрату травы посередине церковного двора. С тростью в руке Филипп Уичкот вошел в галерею со стороны Привратницкой. Все в нем было опрятно и элегантно. Птицы неуклюже захлопали крыльями и неуверенно поднялись в воздух. «Никого рядом. В послеобеденный час в Иерусалиме мало что происходило. Уичкот подошел к подъезду в юго-восточном углу двора и поднялся на площадку второго этажа. Наружная дверь в комнаты Фрэнка по-прежнему оставалась закрытой, а вот к Аркдейлу открыта, и он замолотил во внутреннюю на балдашником трости. «Дорожайший Гарри, как поживаете? Сто лет вас не видел». Аркдейл, который стоял у стола и разбирал груду книг, положил томик, который держал, и подошел поприветствовать Уичкота. «Рикки загрузил меня чтением. Я много дней не выходил из колледжа». «Так не годится», — сказал Филипп. «Послушайте, вы же не станете отрицать, что чрезмерное чтение вредно, от него скисают мозги. А у меня есть прекрасный план, как помочь вам развеяться. Я пришел пригласить вас на скромный ужин» всего нескольких ближайших друзей, и подумал, может, нам развлечься игрой в карты после ужина. «Вы очень любезны, но у меня нет времени». Уичкот был слишком хорошо воспитан, чтобы выказать удивление. «В таком случае устроим что-нибудь другое. Чудесный день. Может, прогуляемся вдоль реки?» «Увы, не могу». Аркдейл указал на книги на столе. «Слишком много дел. Когда вы пришли, я собирался в библиотеку». «В библиотеку? О, понятно. Это дело рук вашего опекуна, очевидно?» «Сэр Чарльз, разумеется, желает, чтобы я уделял должное внимание занятиям», — грубовато ответил Гарри. «Что ж, ничего страшного», — небрежно произнес Филипп. «Я навещу вас позже, когда вы не будете так заняты книгами. Хочу назначить день следующего клубного обеда, а до того должен удостовериться, что вы свободны». Он поговорил о пустяках еще минуту-другую, чтобы сгладить неловкость, которая могла возникнуть в беседе. Затем подошел к ближайшему окну и лениво выглянул во двор. Высокий мужчина быстро шел по противоположной стороне двора к проходу у профессорской. Это был тот самый человек, которого Агастас не пустил в ламбернхаус воскресным утром после грозы. Уичкот снова повернулся к Аркдейлу. «Это, случайно, не мистер Холдсворд?» «Вполне возможно!» «Кажется, я видел его перед обедом. Он пришел в колледж, когда я разговаривал с Рикки, и они вместе куда-то отправились». «Я думал, он уехал из Кембриджа с Фрэнком». «Кстати, как поживает наш друг? Есть свежие новости?» «Рикки полагает, что его здоровье значительно улучшилось, иначе Холтсворта здесь не было бы». «Замечательно. Надеюсь, мы скоро увидим Фрэнка среди нас». Филипп снова выглянул в окно. Мужчина исчез». «Он к нам надолго?» «В смысле, мистер Холдсворд?» «Я думал, ему поручено осмотреть библиотеку колледжа». «Я не знаю». Подкрепиться Аркдейл не предложил, равно как и не выказал желания продолжить беседу. Уичкот откланялся и заглянул в Привратницкую, где его ждал Агастес. Меппл сообщил, что Холдсворд ненадолго заглянул в колледж перед обедом и нет никаких оснований полагать, будто он проведет здесь ночь». Также Меппл ничего не слышал о местонахождении Фрэнка Олдершоу. Филипп в нерешительности остановился за воротами Иерусалима, мысленно взвешивая варианты. Потом подозвал Агастоса. «Мне нужна лошадь на остаток дня. Иди в конюшни и скажи, что я приду через час и намерен сразу же уехать». «Расскажите мне правду», — попросил Холдсворд. Элинор Карбери несколько секунд молчала. Под ногами равномерно хрустел гравий дорожки. Этот мужчина постоянно приводит ее в замешательство. Она с усилием собралась с мыслями и повернулась к нему. «Правду, сэр? И какой же часть ее вы хотите услышать?» «Я имел в виду ту, в которой упоминается ваш лунатизм». Она остановилась. «Мой лунатизм?» Я употребил этот термин в прямом, а не в переносном смысле. Я не имел в виду, что вы во сне, мадам. Однако Золотарь сказал мне, что порой вы гуляете в садах под луной. Ленор огляделась по сторонам. Рядом никого не было. «Да, порой мне трудно уснуть, и потому я выхожу подышать свежим воздухом. Но я не хотела бы, чтобы это стало общеизвестным». Джон поклонился. «Понимаю». И понимаю также, что упражнение тела может поспособствовать сну. Более того, я и сам часто пользуюсь этим способом и совершаю круг другой, прежде чем отправиться в объятия Морфея. Так вы гуляете здесь, мадам, в саду доктора Карбери? Да, конечно. Он совершенно уединенный, как вам известно. Еще Том говорит, что иногда вы проходите за калитку, через мост, в сад колледжа. Да признала Элинор, и ее взгляд метнулся к упомянутой калитке и восточному платану основателя. «Однако, очень редко. Доктору Карбери не по душе мои ночные одинокие прогулки, даже в нашем саду». Она ощутила себя в ловушке, далеко не впервые в жизни, и искала дорогу к спасению. «Быть может, вернемся домой и проверим, не возвратился ли он. Не представляю, что задержало его в профессорской». «Еще секунду, пожалуйста». В своем нетерпении Холдсворт осмелился коснуться ее предплечья. Тело Элинор вспыхнуло под тонкой тканью платья. Она нахмурилась. Джон, похоже, не заметил. Он уже не стоял так близко, а чуть отстранился, словно хотел рассмотреть ее более внимательно. «Том видел, как вы гуляли ночью в саду с Сильвией». Элинор сверкнула глазами. «При тут это? Она иногда оставалась у меня ночевать, и ей тоже бывало трудно заснуть». Выходит, она была знакома с ночным Иерусалимом. «И что с того?» «Возможно ли, что вы отсутствовали в ту ночь, когда Фрэнку Олдершоу показалось, будто он видел привидение миссис Уичкотт?» Эленор, не ответив, отвернулась и медленно пошла по дорожке в сторону длинного пруда. Звук его шагов преследовал ее. Хотелось закричать от разочарования. «Ну почему он так не сносен?» Джон поравнялся с ней. «Уверен, вы понимаете, какая это соблазнительная гипотеза, мадам». Она не смотрела на него. «Соблазнительная?» «О да, ведь она разом отвечает на все вопросы». «Соблазнительная», — повторила Элинор с величайшей осторожностью, как будто слово было хрупким, словно птичье яйцо, и с ним следовало обращаться как можно бережнее. «Да, соблазнительная». Холдсворт находился совсем близко, и она задалась вопросом, какое эхо породило это прилагательное в его голове. «Данная гипотеза предлагает безупречно рациональное объяснение произошедшего в ту ночь. С одной стороны, у нас есть молодой мистер Олдершоу, который, по его собственному признанию, изрядно выпил, а после добавил еще кофе и лауданума. Потом внезапно очнулся от глубокого сна. Его настроение в любом случае можно считать подавленным». Он бродит по темному саду, полагая, что находится в полном одиночестве, и вдруг встречает женщину там, где таковой быть не может. Смерть Сильвии на этом самом месте не выходит у него из головы. Неудивительно, что испытанное на время лишает его рассудка, учитывая, что он уже находился в состоянии нервного истощения и принимая во внимание все обстоятельства. Так что эта гипотеза, окажись она верной, объяснит явление призрака». «Я не сомневаюсь, что она убедит мистера Олдершу и удовлетворит леди Анну». Джон умолк и посмотрел на Элинор. Она игнорировала его, отвернувшись и изучая поверхность пруда. «Мадам», — тихо произнес он, — «так и есть. Это больше, чем просто гипотеза. Это то, что случилось на самом деле». Не сводя глаз с воды, она произнесла почти шепотом. «Золотарь утверждает, будто видел меня в ту ночь. Это ваш свидетель». «Нет, мадам. Ему ничего не известно о вашем местонахождении в ту ночь. Более того, он явился в Иерусалим намного позже, лишь утром. Но мы не в суде, и суть дела не в том, чтобы убедить присяжных. Мы всего лишь должны найти теорию, которая объясняет все факты в том виде, в каком они нам известны. И вы не можете не понимать всей привлекательности данной теории». «Мои слова что-либо значат, сэр? Вы уже ухватились за свою теорию, и если мой ответ противоречит ей, несомненно, вы его проигнорируете». «Разве я способен проигнорировать ваши слова, мадам?» Холдсворт остановился, но она промолчала, хотя ощутила, как краска заливает щеки от его дерзости. «Леди Анна возложила на мои плечи большую ответственность», — продолжил он. «Я должен справиться как можно лучше. Вы были в саду в ту ночь?» «Так или иначе, это всего лишь мое слово. Хотите, верьте, хотите, нет». «Я предпочел бы услышать ответ от вас, мадам. Были вы там или нет?» «Не была», — ответила Элинор. «Мой долг — попытаться вернуть мистеру Олдершоу рассудок. Даже если я не могу представить доказательства... Это остается превосходной альтернативой идеи, будто он видел призрак мертвой женщины. Несомненно, даже простое знание о возможности подобного может пойти ему на пользу. Эленор повернулась и взглянула на него. Ее кожа была горячей и липкой, и словно отставала от плоти. «Умоляю, никому не говорите о возможности этого. Я знаю ее светлость, ее принципы тверды, суждение сурово». Она придет в ужас от одной лишь мысли о том, что леди обладает привычкой бродить по ночам в одиночестве, без всякой защиты. Единственная женщина в колледже, полном молодых джентльменов. Она не замедлит осудить равно грех и грешницу, и мольбы о пощаде не будут услышаны. «Мадам, я не могу поверить. Погодите», — перебила Элинор. «Это только часть, и самое незначительное». Полагаю, вам известно, что здоровье доктора Карбери пошатнулось. Холдсворд кивнул. Могу я вам довериться? Сочту за честь, мадам. Если случится худшее, я не могу рисковать дружбой леди Анны. Мне больше некому обратиться на всем белом свете. Женщина, лишенная друзей, не может позволить себе бедность. Она смотрела на него. Прежде не замечала линий которые врезались в его лицо, прочертили лоб, брызнули из внешних уголков глаз. Холдсворд несколько дней не брился, и на его щеках и подбородке пробилась черная щетина с редкими седыми вкраплениями, особенно над верхней губой. «Надеюсь, ваше будущее не будет таким беспросветным, как вы опасаетесь, мадам», — мягко произнес он. «Оно может принять совсем иное, более счастливое направление». В последовавшей тишине они глядели друг на друга. «Вот и еще одно осложнение», — подумала Элинор. «В устах другого мужчины подобная любезность могла бы послужить почти объяснением в любви». «Я повторю, если хотите». Она внезапно разозлилась, потому что доктор Карбери еще жив и испытывала чувство вины, поскольку отчасти об этом сожалела. «Просто на всякий случай. Я не была в саду в ту ночь. Слышите, сэр?» «Не была. Ну что, вы довольны?» «Всецело. Однако, очень жаль. Это было бы прекрасным решением проблемы. Прекрасным для вас, возможно, но неудобным для меня». Джон отвел глаза. «Есть и другой вопрос. Я не уверен, что мистер Олдершоу окончательно придет в себя, прежде чем он будет решен. Если вообще будет решен». «Что вы имеете в виду, сэр?» Да то, что вообще привело к появлению истории с призраком, а именно характер смерти миссис Уичкотт.